Глава 22. Диссиденты. Советская закваска антисоветского проекта. В 60-е годы зародилась, а в 70-е стало важным явлением общественной жизни СССР течение, которое получило туманное название «диссиденты». Это были полуформальные организации активных антисоветских деятелей. С течением времени их организации все больше формализовались, налаживалась связь, финансирование – база для издания и распространения печатных материалов. Поскольку все это разношерстное движение было тесно связано и с КГБ в СССР, и со спецслужбами Запада, об организационной стороне дела известно мало. Впрочем, мелких, но красноречивых свидетельств в литературе достаточно, и когда-нибудь найдутся историки, чтобы составить подробную фактическую картину. Для нас здесь важно то влияние, которое диссиденты оказывали на общество независимо от того, что творилось у них на кухне. Сразу сделаю оговорку, ввиду того, что на нас давлеет механистическое представление о том, что влиятельно то, чего много. А поскольку диссидентов была ничтожная кучка, то реально повлиять на массовое сознание они не могли. Это ошибочное представление. Уже в Библии хорошо объяснена роль закваски, дрожжей, ничтожного по величине, но активного и размножающегося элемента системы. Реально, действительность диссидентов постоянно присутствовала в сознании практически всей интеллигенции, в особенности партийно-государственной элиты. Тот факт, что она непосредственно не достигала крестьян и в малой степени достигала рабочих, дело не меняет. Идеи диссидентов до этих массивных групп населения доводили агрономы и учителя, врачи и инженеры. Второе важное обстоятельство, которое часто упускается из виду, состоит в том, что диссиденты работали в системном взаимодействии с пропагандистской машиной Запада. А это была такая мощная служба психологической войны, что нам и представить себе трудно. Без участия диссидентов, наших, изнутри советского общества, пропаганда оттуда потеряла бы большую часть своей силы. Диссиденты с голосом Америки вместе составили систему с сильнейшим кооперативным эффектом а в такой системе бессмысленно оценивать силу по количественным размерам отдельных элементов. Наконец, деятельность диссидентов была и потому эффективна, что они, как это ни парадоксально, были включены в большую и слаженную систему буквально общенародного обсуждения общественных гражданских проблем. Парадокс в том, что это была именно советская система, которая обязывала каждого члена общества участвовать в этом обсуждении, через собрание, систему политпросвещения, общество знания, СМИ. Официальная, открытая часть этой системы во многом не удовлетворяла новые поколения, а то и опротивила им. Диссиденты стали теневой частью этой системы. Они работали на контрастах, в новых жанрах, как творческое меньшинство, но они использовали инфраструктуру официальной системы. Жванецкий выступал со своим антисоветским юмором, на собраниях трудовых коллективов, организованных тем же сектором культпросвет работы, что на другое собрание приглашал лектора по международному положению, какого-нибудь большого или маленького Бовина. Диссиденты были вирусами, которые пользуются огромным аппаратом клетки. Они на ней паразитируют. Нет клетки, нет и вируса. Поэтому понятно, почему теперь, когда вся эта система сломана, Оппозиция рыночным реформам, имея в главных своих установках поддержку большинства населения, по эффективности своих сообщений не идет ни в какое сравнение с теми диссидентами, которые паразитировали на советской системе политпросвета. Таким образом, важно учитывать взаимодействие разных частей системы. Люди старшего поколения помнят еще сам издат, издание идеологической продукции диссидентов. Но его влияние нельзя верно оценить, если не учесть, что почти все его материалы к тому же зачитывались по радио, а голоса слушала значительная часть интеллигенции. Но и эффект печатной продукции самоиздато был велик. Старый, испытанный еще в Великой Французской революции прием захвата аудитории, представление идеологических сообщений в виде запретного плода. Именно тогда, в период деятельности энциклопедистов, Возник сам издат – изготовление и распространение нелегальной и полулегальной литературы. В СССР эта индустрия расцвела в 60-е годы как средство психологической войны. К 1975 году ЦРУ разными способами участвовало в издании на русском языке более чем полутора тысяч книг русских и советских авторов. Тогда в СССР даже ходил анекдот – Старушка перепечатывает на машинке войну и мир Толстого. Ее спрашивают, вы что, с ума сошли? Нет, я хочу, чтобы внучка роман прочитала, а она читает только то, что напечатано на машинке. Иными словами, захват аудитории в программе «Сам издат» достигался не высокой ценностью самого материала, а искусственно созданной приманкой, запретностью текста. Кто сегодня станет читать эти надрывные малохудожественные подделки? Авторы, издатели и распространители самиздата обращались к подавленным официальными нормами стереотипам в сознании. Это делало читателя как бы посвященным, причастным к какому-то тайному и важному общему делу. Интересный исторический и социологический обзор самиздата в Чехословакии опубликован президентом чешского социологического общества Петрусиком. Петрусик. Чехословацкий самиздат как фактор социальных изменений. Издательство «Социс», 1993 год. Номер 8. Очень многие наблюдения и выводы прямо приложимы и к самиздату в СССР. Главный эффект от деятельности диссидентов состоял не в том, что они смогли доказать порочность советского строя и убедить в этом людей, Они для этого не имели ни целостной системы доводов, ни какого-то позитивного проекта, который могли бы противопоставить советскому. Более того, диссиденты разных течений составляли все же одну соединенную антисоветским пафосом партию, зачастую атаковали советский строй с совершенно противоположных позиций. Например, Сахаров мог проклинать СССР за русский имперский шовинизм, а его соратник и сотоварищ Шафаревич за якобы лежащую в основании советского государства русофобию. И ничего, никакой идейной или личной вражды. Результат усилий диссидентов был гораздо фундаментальнее и глубже, ибо он не лежал в рациональной сфере, доказательства чего-то с разумными аргументами. Диссиденты сыграли роль еретика в монастыре, еретика, который даже не утверждал, что Бога нет и не предлагал иной картины мира. Он лишь предлагал обсудить вопрос, а есть ли Бог? Конечно, рационализация советской идеологии и сокращение в ней идеократического компонента назрели. Иным стал уровень и тип образования, утрачена память о бедствиях, которые легитимировали тотальную сплоченность. Поэтому инициатива диссидентов была в общем благожелательно воспринята даже в совершенно лояльных к советскому строю кругах интеллигенции. Однако Никакого результата, полезного для нашего народа, от работы диссидентов я найти не могу, потому что они очень быстро подчинили всю эту работу целям и задачам врага СССР в холодной войне. И те плоды поражения СССР, которые мы сегодня пожинаем, можно было вполне предвидеть уже в 70-е годы. На совести диссидентов тяжелейшие страдания огромных масс людей и очень большая кровь. Диссиденты подпиливали главную опору идиократического государства – согласие в признании нескольких священных идей. В число таких идей входили идея справедливости, братства народов, необходимость выстоять в холодной войне с Западом. Диссиденты, говоря на рациональном, близком интеллигенции языке, соблазнили ее открыто и методично поставить под сомнение все эти идеи. Сам этот, вроде бы невинный переход, на деле подрывал всю конструкцию советского государства, что в момент смены поколений и в условиях Холодной войны имело фатальное значение. Разумеется, без того, чтобы на сторону противника в Холодной войне перешел весь правящий слой, номенклатура, эффект от диссидентов был бы нулевым. Обоснование советского строя вполне могло бы быть переведено на язык рациональных понятий, и в открытом диалоге никакого шанса на успех диссиденты иметь не могли. Более того, в этих условиях само их внутреннее противоречивое движение просто исчезло бы. Так, что уже с 70-х годов его живучесть и успех определялись уже не только явной поддержкой Запада, но и тайной поддержкой номенклатуры, вплоть до ее высших уровней. При этом, поскольку будущие архитекторы и прорабы перестройки ориентировались именно на союз с Западом, то режим наибольшего благоприятствования представлялся диссидентам-западникам. Если против них и применялись репрессии, то к этому обязывали сам жанр политического спектакля и роль диссидентов как борцов с тоталитаризмом. Не было бы сахара во времен перестройки без его ссылки в ужасный город Горький. Судя по публикациям и выступлениям диссидентов во время перестройки, В большинстве своем они были людьми с очень специфическим, суженным сознанием, в котором мессианская идея борьбы с империей зла потеснила, а порой и вообще вытеснила здравый смысл и ценности, утверждающие жизнь обычного человека. Поэтому, как бы не относиться к идеям диссидентов, ни в коем случае нельзя было в 80-е годы допускать их к власти и тем более делать законодателями в сфере морали и политики. Строго говоря, сам жизненный жанр диссидента этому противопоказан. То, что бригада Горбачева-Яковлева вытащила этих людей на политическую арену, было чревато большими издержками, как это и произошло в драматической форме, например, в Грузии или Таджикистане. Призрак катастрофы уже потому мы должны были заметить, что идолом у возбужденной антисоветской публики стал академик Сахаров безумный наивный старец который всю жизнь под колпаком в искусственной обстановке прокорпел над водородной бомбой, а потом вырвался в воображаемый им мир и оказался под таким же колпаком иностранной прессы и подсадных диссидентов. И стал вещать с авторитетом пророка разделить Россию на 50 нормальных государств, немедленно разрешить куплю-продажу земли. Но что он мог знать о земле или о купле-продаже хотя бы картошки, Из какого жизненного опыта? Прочтите сегодня на свежую голову все его статьи и речи, ведь в них нет и следа тех проблем, которыми живет человек в России. Читаю и думаю, да знает ли он хоть русскую литературу? Хотя диссидентство было очень разношерстным и изменчивым течением, в нем можно выделить главные направления. Основным из них и по масштабу, и по влиянию являлось направление западников. Оно в конце 80-х годов и пришло к власти. Точнее, было взято властью в качестве прикрытия. Символом и выразителем этого направления был Сахаров. Около него находилась другая влиятельная фигура – Боннер. В чем-то более радикальная и ярко выраженная, но в принципе разделяющая главные установки Сахарова. Сахаров, безусловно, взят как знамя той радикальной антисоветской партии, которая пришла к власти в 1991 году и с тех пор определяет ход реформ. Сноска автора. Ниже я цитирую выдержки из опубликованного наследия Сахарова по большому обзору Сергея Абагуева Андрей Дмитриевич Сахаров, помещенного в интернете. Конец сноски. В 1994 году, к 73-й годовщине со дня рождения Сахарова, Администрация президента Российской Федерации издала брошюру «Слово о Сахарове. Научно-практическая конференция, посвященная 73-й годовщине со дня рождения Сахарова. Издательство «Юридическая литература». Администрация президента Российской Федерации. Москва, 1994 год. В ней выступление тех, кто собрался на конференцию по случаю такого события. Показателен состав участников. Боннер, Ковалев, Яковлев, Степашин, Козырев, Корякин, Приставкин, Филатов и другие. Открывается брошюра обращением Ельцина. Вот слова Филатова, тогда главы администрации президента. В этом зале собрались те, кто считает себя учениками Андрея Дмитриевича, кто взял на себя тяжкую обязанность реализовать многое из того, о чем Андрею Дмитриевичу мечталось тем большая ответственность лежит на нас, на людях, кому выпало сегодня осуществить то, о чем мечтал Андрей Дмитриевич Сахаров. Да помогут нам выполнить эту нелегкую миссию опыт Сахарова, мысли Сахарова, идеи Сахарова и чувства Сахарова. Учитывая такое редкое признание власти, угрожающий смысл слов о нелегкой миссии, а также почти религиозный фанатизм, с которым к Сахарову относилась влиятельная часть интеллигенции, Надо, наконец, выделить то главное, что Андрею Дмитриевичу мечталось. Прежде всего, по своей жизненной философии Сахаров именно диссидент. Его симпатии распространялись прежде всего на маргиналов, на меньшинства, атакующие нечто цельное и стабильное – политический порядок, культурное ядро, религию или мораль. Он, например, с одобрением относился к роману Салмана Ружди и с антипатией Гневу мусульман, оскорбленных кощунством этого романа. Обостренное отношение у него было и к малейшему, даже надуманному или искусственно создаваемому конфликту меньшинства с целым. Например, важной темой в идеологической антисоветской кампании в 60-е годы стал пресловутый государственный антисемитизм в СССР. Сахаров в меморандуме 1968 год пишет, Разве не позор очередной рецидив антисемитизма в кадровой политике? Впрочем, в высшей бюрократической элите нашего государства дух мещанства антисемитизма никогда полностью не выветривался после 30-х годов. Меморандум академика Сахарова. Текст. Отклики. Дискуссии. Франкфурт. Посев. 1970 год. Напротив. Позиция целого или массивной ядерной части общества или государства вызывает у Сахарова явную антипатию. В 1989 году большую поддержку сепаратистам оказали речи Сахарова, в которых он клеймил политику великодержавного шовинизма советского государства. В обществе он ценил именно малые группы, которые противопоставляют себя национальному целому, и вообще массе людей, живущих обыденной жизнью – мещанства. Он писал в меморандуме в характерной классовой фразеологии «Наиболее прогрессивная, интернациональная и самоотверженная часть интеллигенции по существу является частью рабочего класса, а передовая, образованная и интернациональная, наиболее далекая от мещанства часть рабочего класса является одновременно частью интеллигенции». В 1980 году Сахаров так видит главные отрицательные черты советского человека, не входящего в наиболее прогрессивную, интернациональную и самоотверженную часть. Идеология советского мещанина, я говорю о худших людях, но они, к сожалению, весьма распространены среди рабочих, крестьян и интеллигенции, состоит из нескольких несложных идей. Первое – культ государства, второе – Эгоистические стремления. Третье. Идея национального превосходства, принимающая темные, истерические и погромные формы. Сахарову притит самоустройство СССР как единого государства, ядром которого являлся русский народ. В предвыборной программе в феврале 1989 года он декларировал. Компактные национальные области должны иметь права союзных республик. Сахаров, Воспоминания, издательство «Права человека», Москва, 1996 год, том 2. А в другом документе требовал, чтобы в Союзе вообще все структурные единицы имели статус Союзной Республики. По этой схеме вместо 15 союзных республик их возникло бы около 150. Что же касается представлений о мироустройстве и месте России в мире, то Сахаров был убежденным мандиалистом, сторонником исчезновения наций и унификации мира под властью мирового правительства. Уже в меморандуме он пишет, «Человечество может безболезненно развиваться только как одна семья, без разделения на нации в каком-либо ином смысле, кроме истории и традиций». Главной, безусловной, конечной целью Сахаров считал конвергенцию стран с различным строем. В своем проекте Конституции Союза Советских Республик Европы и Азии Сахаров пишет «В долгосрочной перспективе Союз в лице органов власти и граждан стремится к конвергенции социалистической и капиталистической систем. Политическим выражением такого сближения должно стать создание в будущем мирового правительства». Но из всей совокупности его заявлений видно – что желанное для него мировое правительство – это правительство Запада и прежде всего США. В телеграмме Картеру в 1976 году он пишет «Я уверен, что исполненное мужество и решимости первая страна Запада США с честью понесет бремя, возложенное на ее граждан и руководителей истории Сахаров, Тревога и Надежда, Нью-Йорк, Хроника, 1978 год. Напротив, СССР для Сахарова именно империя зла, мутант цивилизации, не имеющий права на существование. шестидесятилетняя история нашей страны полна ужасного насилия, чудовищных преступлений и тому подобное. 1977 год. При этом Россия до возникновения СССР это вообще черная дыра хуже СССР. В 1981 году В статье для американской газеты Сахаров пишет о политике СССР, указывая на ее очевидно преступный, на его взгляд, уклон. Потеряв далекую перспективу, партийная власть продолжает традиционную русскую геополитику. Сахаров. Воспоминания. Кстати, взгляды Боннер на этот вопрос еще радикальнее. У нас политическая биография началась только в 1988 году. До этого у нашей страны ее не было. В Холодной войне Сахаров становится на сторону Запада против СССР категорически и открыто. В интервью Associated Press в 1976 году он заявляет, «Западный мир несет на себе огромную ответственность в противостоянии тоталитарному миру социалистических стран». В 1979 году он пишет в Большом письме на Запад писателю Бёлю. 50 лет назад рядом с Европой была Сталинская империя. Сталинский фашизм, сейчас советский тоталитаризм. В СССР он видит угрозу миру и уповает лишь на Запад. В этом отношении я верю в западного человека, в его ум, устремленный к великим целям, его благие намерения и его решительность. Сахаров требует от Запада практических мер, Чрезвычайно важны экономические и политические санкции. В частности, необходим широчайший, насколько только возможно, бойкот Московской Олимпиады. Каждый зритель или атлет, приезжающий на Олимпиаду, будет оказывать косвенную поддержку советской военной политике. Дело доходит до упреков Западу за то, что он в годы Второй мировой войны был слишком щедр по отношению к СССР. То, что Запад признал изменение границ в результате Второй мировой войны – это в какой-то мере уступка Советскому Союзу, потому что целый ряд этих изменений мог бы являться предметом дискуссии. Сахаров, тревога и надежда. Это малая толика высказываний, которые никак нельзя назвать импульсивными или непродуманными. Они отражают целую концепцию большого долгосрочного проекта, который в большой степени и реализовался в перестройке и реформе в СССР и теперь в России, а также в формировании нового мирового порядка с установлением мирового правительства, с безграничной властью западного человека. И эта разрушительная утопия, конечно, будет остановлена, но горе людям она уже принесла и еще принесет немало. Поразительно? что множество умных, интеллигентных людей читают все эти антисоветские, а в глубине русофобские заявления Сахарова благоговеют перед ним и в то же время считают себя просвещенными демократами, а то и патриотами России. Здесь наблюдается расщепление сознания. К диссидентам-западникам примыкает небольшая группа детей и внуков репрессированных высших партийно-государственных деятелей. Некоторые из них давно и открыто декларировали себя как врагов советского строя. Другие делали это уклончиво. Но важно, что в то же время они были частью советского номенклатурного истеблишмента и через разные каналы получали поддержку, моральную, да и материальную. Семанов приводит такие данные. В 1968 году в издательстве ЦК КПСС «Политиздат» при ведомстве Яковлева Была учреждена серия «Пламенные революционеры». Это была серия с тиражами 200 тысяч экземпляров и самыми высокими тогда гонорарами. Вот какие книги она издала в 1970-1974 годах. «Гладилин. Евангелие от Робеспьера». «Акуджава. Глоток свободы. Повесть о Пестеле». «Аксенов. Любовь к электричеству». Повесть о Красине. Два издания. Войнович. Степень доверия. Повесть о Вере Фигнер. Два издания. Корнилов. Сказать не желаю. Повесть о Обнорском. Гладилин. Сны Шлиссельбурга. Повесть о Мышкине. Итак, самая привилегированная серия партийного издательства привлекает 8 авторов с крайне антисоветскими взглядами. Шесть из них, получив гонорары, эмигрировали от ЦК КПСС прямо к сейфу радиосвобода акуджава и Корнилов остались диссидентствовать дома. Семанов пишет. Почему, например, из Сонма Ленинской гвардии Аксенов выбрал именно Красина? Да ясно. В ту пору во главе диссидентов шли потомки той самой гвардии. Сын Якира, внуки Красина и Литвинова. Они настойчиво требовали от брежневского руководства причитающейся им доли революционного наследства. Аксеновский кукиш в кармане был тогда понятен всем, кому предназначался. Семанов, Андропов, 7 тайнгенсека Слубянки Москва, Вече, 2001 год. Особенно показателен Акуджава, сын расстрелянного партийного деятеля и популярный бард. Мне его песни нравились. Я их сам про себя распевал, пока не вскрылся весь проект, певцом которого он оказался. То есть, когда подтекст вышел наружу. В нем комбинация мессианства с романтизацией гражданской войны и отказом от советского строя. Пыльные шлемы комиссаров лишь казались чем-то странным на фоне лирики. Но когда вслушаешься «В Моцарт отечество не выбирает» и «Артиллерия бьет по своим», то эти пыльные шлемы уже выглядят как предупреждение. А потом оказалось, что за лирикой стоит выношенная ненависть. Причем ненависть демонстративная, агрессивная. Ведь после расстрела Дома Советов, которым наслаждался Акуджава, он дал об этом целых несколько интервью. Многие в это не верили. Я самолично видел по телевизору, как он сказал нечто подобное. А прежде чем процитировать его самые людоедские слова в статье, Я специально выяснял, неужели он сказал буквально то, что ему приписывали. Символом и центром притяжения другого течения диссидентов стал Солженицын. Он был менее западником, чем Сахаров, а иногда даже играл роль почвенника. Однако, в холодной войне исправно воевал на стороне Запада, в существенных вопросах никогда не ставя под сомнение правомерность антироссийских целей этой войны. Да и за последние годы, когда разрушение России в результате этой войны для всех стало очевидностью, его критика в адрес разрушителей ограничивалась очень туманными упреками морального характера. Мол, полегче бы, помягче. Солженицын работал как писатель, действовал пером. Но он стал исключительно важным и активным политиком. И именно в этой его ипостасе он здесь нас и интересует. Он, хотя и не один выработал определенную идеологию, логику, универсум символов и даже технологию политической войны. Все это было усилиями большой идеологической машины, распространенного в СССР и России в сфере этики и общественного сознания. Большую роль в повороте западной интеллигенции к антисоветизму сыграл шедевр фальсификации. Архипелаг ГУЛАГ, созданный буквально в лаборатории и сильно бьющий по чувствам идеологический продукт. Тот факт, что интеллигенция выбрала Солженицына как пророка и кумира – вещь, требующая исследований и размышлений. Я думаю, здесь есть проблема большая и фундаментальная. Я понимаю, что многие искренне восхищены им как писателям и о вкусах не спорят, но есть здесь что-то темное и непонятное. Выскажу свою точку зрения поскольку все же перед нами прежде всего не художник, а чрезвычайно активный идеолог, сыгравший в поражении СССР немалую роль. Факт в том, что писатель невысокого уровня в мнении интеллигенции получает статус классика, исключительно по анкетным данным. Узник ГУЛАГа, изгнанник, борец. Я вообще раньше не верил, что кто-то в действительности смог дочитать его романы. Я не смог, даже в сам издате. Оказалось, я глубоко заблуждался, но я знал и женщин-демократок, которые считали красивыми мужчинами Гайдара и Попова. Другой факт состоит в том, что человек злой, мстительный и с совершенно тоталитарным мышлением получает у интеллигенции статус духовного пастыря. Я, например, вынужден признать себя демократом. По-моему, демократизм вообще широко распространен среди русских. Хотя им об этом не говорят. Но именно поэтому я принимаю общинный тоталитаризм, когда припрёт. Кстати, тоталитаризм крестьянской общины тоже проявлялся именно в голодные годы. Но когда я стал читать «Архипелаг», я его бросил с отвращением именно потому, что весь он был проникнут сталинизмом, только вывернутым наизнанку. Тоталитаризм антиобщинный. Человек, на мой взгляд, пошлый и с низкими моральными свойствами, получает статус совести интеллигенции. Это вызывает самое тяжелое чувство. Надо только почитать его, собственные письма и дневники. Неужели не видно? Человек становится осведомителем в лагере без всякого давления, легко и сразу. Об этой стороне деятельности Солженицына сведения приведены в таких публикациях. Бушин, Александр Исаевич Ветров, Нобелевский лауреат, Шпион, Спай. 1994 год, номер 4, страница 75-86. Там даны материалы немецкого криминалиста и писателя Арнау, изучавшего жизнь Солженицына в лагере и, видимо, купившего или получившего в КГБ кое-какие копии. В военно-историческом журнале 1990 год, номер 12, были перепечатаны материалы из журнала New Politik. 1978 год, номер 2, Гамбург. Может быть фоксимильные публикации его донесений и эти его письма и дневники фальсификация? Не похоже. Никаких возражений ни с какой стороны не было. Но нельзя же игнорировать дневники своего же кумира. Все это странно и симптом очень нехороший. Как будто люди выбирают себе духовных пастырей не по велению совести, а по какой-то идеологической разнарядке. Но все это лишь дополняет автопортрет Солженицына. Третьей символической фигурой в движении диссидентов был Шафаревич. Он создал, и ему был создан, образ русского православного просвещенного патриота. Для укрепления этого образа он даже подвергается в стане западников мягким гонениям за якобы присущий ему антисемитизм в связи с его книгой «Русофобия». Его сторонники убедительно доказывают, что никакого антисемитизма в идеях Шафаревича нет, и такое равновесие поддерживается. Фигура Шафаревича особенно важна ввиду того, что в отличие от диссидентов-западников и даже от Солженицына, в общем примкнувших победителям в холодной войне и стоящих на стороне нынешнего политического режима в России, Шафаревич, как говорится, перешел на сторону народа. Он по ряду вопросов резко критикует нынешний режим и близок к оппозиции, в том числе к верхам КПРФ. Таким образом, он продолжает оказывать определенное влияние на сознание той части общества, что отвергает антисоветские реформы. Главное значение этого влияния в том, что Шафаревич остается категорическим и принципиальным врагом советского строя и регулярно вводит в сознание оппозиции очередную дозу антисоветизма. В этом смысле Шафаревич относится к совсем иному типу антисоветских интеллектуалов, чем, например, Максимов или Зиновьев. Те, поняв, что они целились в коммунизм, а стреляли в Россию, резко порвали со своим диссидентским прошлым. Шафаревич же методично продолжает выполнять свой антисоветский проект. Самым важным результатом этого является не переход людей на антисоветские позиции, этого незаметно а расщепление, шизофренизация сознания тех, кто идет за оппозицией, подрыв возможности выработки понятного положительного проекта. Если взять два практически несовместимых в реальных условиях холодной войны идейных блока «активный антисоветизм» и «патриотизм», то в идейной платформе Шафаревича очевидно фундаментальным является именно антисоветизм. Патриотизм – его страдающая часть, если не легенда. В операции по подрыву национально-государственного устройства СССР Шафаревич высказывал совершенно те же тезисы, что и, например, «Крайняя западница» Старовойтова. Иногда совпадение почти текстуальное. Сразу после распуска СССР в Беловежской пуще, который стал для подавляющего большинства русских трагедией и воспринимался как преступление – Шафаревич выступил с большой статьей «Россия наедине с собой. Наш современник, 1992 год, номер один», где очень высоко оценивал эту акцию. Кстати, само название говорит о том, что генетические взгляды Шафаревича никак не связаны с царской Россией. Никто тогда не считал, ни монархисты, ни белые, ни красные, что Россия наедине с собой расположена на территории нынешней Российской Федерации. В этой статье Шафаревич формулирует постулаты, вытекающие из его антисоветской позиции, но находящиеся в вопиющем противоречии с реальностью. Он пишет «Мы видим, что Россия в своих новых пределах может оказаться вполне жизнеспособной, куда крепче стоять на ногах, нежели бывший СССР». Как же это он увидел? Представил бы он себе нашествие Гитлера на эту Россию в своих новых пределах и сравнил с СССР. Что же хорошего видит Шафаревич в уничтожении СССР? Прежде всего, разрыв связи с большими нерусскими народами. Он пишет, мы освободились от ерма интернационализма и вернулись к нормальному существованию национального русского государства, традиционно включающего много национальных меньшинств. Тут он грешит против исторической правды. Мы ни к чему не вернулись, а переброшены в новое для России качественное состояние. Ермо интернационализма, в кавычках, возникло вместе с появлением Киевской Руси, когда государство изначально складывалось как многонациональное. Идея создания нормального национального русского государства просто скрывает в себе идею уничтожения России. Второе благо от дела Ельцина, Кравчука и Шушкевича и их хозяев Шафаревич видит в смене общественного строя. Другое несомненное благо, происшедшего раскола в том, что он поможет окончательно стряхнуть мороку коммунизма. Еще с начала 70-х годов я начал писать о социализме и коммунизме как о пути к смерти. Конечно, в сам издате, с переизданием на Западе. После этого Всякая критика в адрес Ельцина и Чубайса, которые что-то сделали не так тонко, как хотелось бы Шафаревичу, имеет ничтожное значение. Степан Бандера тоже немцев критиковал, а только стрелкового оружия на 100 тысяч боевиков от них получил. В происшедшей катастрофе Шафаревич видит благо, он ее готовил с начала 70-х годов и при этом выступал в союзе с Западом. Шафаревич – типичный власовец холодной войны. А это была война против России, а не против марокко коммунизма. Уж такие-то вещи академик должен был знать. В ненависти к СССР Шафаревич даже изощряется, выкапывает сложные необычные метафоры. Логически такой же, как при построении СССР, принцип встречается в верованиях некоторых негритянских культов на Гаите. Там верят что колдун может убить человека и вернуть из могилы в виде особого полуживого существа – зомби, действующего лишь по воле колдуна. Вот таким зомби и был СССР, созданный из убитой России. Мелочность и неадекватность этого вычурного сравнения поражает. Но главное, за ним я вижу ненависть именно к России. Страна, которая провела Великую Отечественную войну – зомби! Александр Матросов и Зоя Космодемьянская действовали по воле кремлевского колдуна. Как надо пасть в мысли и духи на склоне лет, чтобы сказать такое? Удивляет, что Шафаревич получил официальный титул патриота при том, что он отвергает именно сложившийся за многие годы принцип построения российского государства и предлагает взять за образец нормальные государства Запада, ведь все же, наверное, не Заир. На месте СССР, построенного по каким-то жутким нечеловеческим принципам, должно возникнуть нормальное государство или государство, такие как дореволюционная Россия и подавляющая часть государств мира. Явные подтасовки не смущают диссидента из математиков. Дореволюционная Россия по своему устройству никак не была похожа на подавляющую часть государств мира, и ничего нормального в этом деле нет ни в США, ни в Германии. Тип государства вырастает не логически по какому-то правильному шаблону, а исторически. И венчает эта хвала убийцам СССР нелепая, просто дикая в своей антиисторичности мысль. Россия может считать себя преемником русской дореволюционной истории, но уж никак не преемником СССР, построенного на заклане русского народа. Иначе тот ужас, который внушает коммунистический монстр, будет переноситься на Россию. Так мы и живем с Шафаревичем и Новодворской в одном флаконе, и промывают нам мозги этим шампунем с утра до вечера. Наконец, выделю еще одно сравнительно небольшое и малоизвестное, но очень, на мой взгляд, важное течение диссидентов. Тех, кто не был и не стал врагом СССР в холодной войне и не вступил в союз с его открытыми врагами но в желании исправить пороки советского строя на время оказался в стане диссидентов. Недавно были опубликованы воспоминания одного из таких диссидентов, Осипова. Он пишет во введении. «Я отсидел два срока – семь лет за площадь Маяковского и восемь лет за журнал «Вече». Первый срок заработал по бестолковщине, попал как кур во щип». Тогда главным фактическим обвинением было якобы намерение убить Хрущева. Терроризм мне притил даже в молодости. Но у меня в 23 года не нашлось твердости сказать сразу тем, кто затеял болтовню о терроре. Я слушать этого не хочу и обсуждать сие не намерен. До свидания. И мне было горько сидеть непонятно за что. А вот вторым сроком я горжусь. Я бы и теперь сел за издание русофильского журнала за чистое и благородное дело. Осипов из истории русских мальчиков. Москва, 1999 год, номер 8-10. Вкратце история его такова. В 1957 году он, студент из ФАКа МГУ, был на Целине в Кустанайской области. Когда вернулись в Москву, На ИСТФАКе разбиралось дело секретаря комитета ВЛКСМ факультета Льва Краснопевцева. Он организовал подпольную группу «Союз патриотов России». Они тайно собирались в общежитии и обсуждали свои рефераты с критикой советской системы. Мировоззренчески пытались совместить большевизм с меньшевизмом. Сам Осипов в это время подготовил для семинара доклад в котором доказывал, что комбеды были проводниками антикрестьянской политики коммунистической партии. На семинаре его подвергли мощному политическому прессингу. Надо понимать, возражали. Осенью 1958 года он вступил в другую подпольную группу. Собирались еженедельно и перемывали косточки марксизму-ленинизму, вечно живому учению. Собрались было издавать подпольный журнал. После этого его по-хорошему попросили из университета. Диплом он получил заочно в другом вузе. В 1961 году он был осужден по статье 70 «Антисоветская агитация и пропаганда». В 1971-1974 годах Осипов издавал, был главным редактором, журнал «Вече». Печатался он в ФРГ. Это и послужило поводом для его второго осуждения на 8 лет. Он пишет, хотя сажать, если подходить строго согласно УК РСФСР с комментариями, было не за что. Никаких выпадов против советского социалистического строя не было. Осипов – диссидент-патриот, даже во многом патриот именно советской России. И я читаю его воспоминания с симпатией и горечью. По этой дороге пошли многие наши патриоты но в отличие от Осипова, уже не смогли остановиться и порвать с главным течением антисоветской мысли. Логика борьбы их затянула необратимо. Воспоминания эти, на мой взгляд, очень поучительны. Не хотелось бы копаться в сознании человека, сильно пострадавшего за свои идеи, но раз уж он сам их предложил для анализа, извлечем урок. Прежде всего, в сознании этого диссидента-патриота Незнание общества, в котором живем, проявилось самым драматическим образом. Мировоззренчески совместить большевизм с меньшевизмом – что за каша в голове была у этих элитарных гуманитариев? Ведь между большевиками и меньшевиками существовала мировоззренческая пропасть, гораздо более глубокая, чем между большевиками и монархистами. Как могли не понимать этого историки? Осипов – историк, а затем православный интеллектуал прилагает к советскому идиократическому традиционному обществу крайне евроцентрические критерии так называемого правового общества. Сажать, если подходить строго, согласно УК РСФСР с комментариями, было не за что. Как это не за что? Причем здесь УК РСФСР с комментариями? Ведь Осипов прекрасно знает, что он в квазирелигиозном советском государстве был активным еретиком. Именно так он себя и представил. Как религиозный человек, он должен понимать, что это значит. Тот факт, что он действовал вопреки канонам и нормам советской церкви государства, никак не отменяется тем, что он и сам был привержен советским ценностям и хотел лишь поправить это государство. Разве, когда Яна Гуса посылали на костер, кто-то сомневался в том, что он христианин? Нет он всего лишь был еретиком. Что же ссылаться на с ФССР? Тем более в 1999 году, когда сам Осипов страдает при виде того, что сделало с СССР основное течение диссидентства. Ведь в 1974 году для следователей КГБ различия между антисоветскими течениями в диссидентстве были нюансами. Осипов стал издавать в ФРГ и распространять в СССР журнал в то время, когда СССР втягивался в последнюю большую кампанию холодной войны при резком ухудшении соотношения сил. Тогда возникло верное предчувствие, что эту кампанию мы проиграем с тяжелейшими потерями. После 1968 года западные левые, бывшие ранее союзниками СССР, перешли на сторону его противника. За ними потянулась и наша просвещенная интеллигенция. Резко усилилась на Западе эмиграция второй волны. И вот, некто Осипов организует издание журнала на территории противника. Кто он такой? Человек, только что отсидевший 7 лет за антисоветскую деятельность. Второй арест вырастал из первого, и разрывать их в объяснении действий КГБ никак нельзя. Но и причины первого ареста Осипов трактует вскользь и очень либерально. Да, участвовал в организации, которая строила идиотские планы террористической деятельности, хотя терроризм мне притил даже в молодости. Да, не нашлось твердости отказаться обсуждать эти глупости, но ведь действительно не нашлось. Что же странного в том, что тебя осудили? И все это после того, Как Осипов еще студентом постоянно устраивал демонстративные и, на мой взгляд, нелепые акции. Причем он историк. Что он хотел сказать своим докладом о Комбедах, проводники антикрестьянской политики коммунистической партии? Ведь это просто вызов, скандал, замешанный на доктринерстве. Комбеды даже формально просуществовали всего полгода. Никакой политики они провести не могли и просто бы не успели. Таких проб и ошибок было множество, и не могло не быть. Не приглашали мы тогда Джеффри Сакса как консультанта. Как только партия увидела, что крестьяне комбедами недовольны, она их упразднила. К чему же вместо разумного исторического анализа сразу выносить на студенческий семинар обвинительное заключение против политики партии? Тут есть какая-то болезненная надрывность. Диссидентство как призвание. В 1995 году я ехал из Вологды в Великий Устюг в одной машине с писателем Бородиным. Он тоже был известным диссидентом-патриотом. Человек несгибаемый и цельный, много лет отсидел за свои убеждения и ни разу не поступился ни ими, ни обыденной совестью. Он в машине рассказывал об этом в своем опыте. Не мне, но при мне. Его много лет вел один и тот же следователь КГБ, и время от времени между ними происходили принципиальные беседы. Бородин объяснял следователю, что руководство КПСС ведет дело так, что власть рано или поздно перейдет в руки антисоветских сил, которые в то же время будут радикально антирусскими, и поэтому он, Бородин, и его товарищи считают своим долгом бороться с КПСС. На это следователь ему отвечал так. Он и его товарищи поставлены охранять безопасность СССР и сами прекрасно видят, что руководство КПСС ведет дело так, что власть рано или поздно перейдет в руки антисоветских сил. Они, работники КГБ, пока не знают, как это можно предотвратить, какова стратегия и тактика противника. Но они наверняка знают, что плотину надо охранять до последнего. И если позволить таким, как Бородин, проковырять в плотине дырку для небольшого ручейка, она рухнет гораздо быстрее. Тогда заведомо не хватит времени подготовить новую линию обороны и спасти положение. Поэтому он, Бородина, который не прекращает своих попыток проковырять эту дырку, вновь отправляет в очередную ссылку. Примерно так изложил суть этих бесед Бородин, и я восхитился его объективностью. Он рассказал так, Будто и в 1995 году у него не было ясного ответа на вопрос, кто из этих двух патриотов был прав. Мы знаем, что тот следователь КГБ потерпел поражение, и верхушка КПСС, и его высшее начальство сдали страну антисоветским силам. Бородин стал уважаемым писателем, главным редактором большого журнала, но, судя по всему, тоже потерпел такое же поражение. Если брать этот случай как чистую модель, в моих глазах принципиально прав был именно следователь. Если не знаешь общего средства спасения, то хотя бы оттягивай момент катастрофы, не позволяй размывать плотину. Может быть, за выигранное тобою время кто-то найдет выход. Это, конечно, очень краткий и схематичный очерк о диссидентах, так как они мне виделись с позиции человека, не затронутого антисоветским соблазном. Но все же диссиденты лишь дрожжи. Ниже попытаемся разобраться в том, как всходила вся антисоветская опара.